Жил-был мудрец, катись слеза, раз он шагнул на песок, и пламя выжгло ему глаза и опалило висок. Тогда он узнал, что навек ослеп, но вовсе не возрыдал, просто он будущее прозрел, решил и святым стал. Детские стихи из истории Матдиба. Пол стоял над сичем. Пророческое зрение говорило, что сейчас ночь, и лунный свет обрисовывает гробницу на вершине по левую руку от него. Место было полно воспоминаний. Первый его ситч, тот самый, где они с Чани... «Не надо думать о Чане, отдернул он себя. Открывавшееся ему видение свидетельствовало о переменах вокруг. Вдалеке справа появилась пальмовая роща. Серебристо-черная линия каната пересекала дюны, наметенные сегодняшней бурей. Вода, текущая посреди пустыни. Пол подумал о водах иного мира, о реке на его родной планете, Колодане. Тогда он даже понять не мог, что подобный поток — сокровища, Даже если это просто мутные воды, текущие через засыпанную песком котловину. Сокровище. Сзади осторожно кашлянув подошел помощник. Пол, не глядя, протянул ладонь к увеличительной планшетке с одним листом металлобумаги на ней. Движение это было неспешным, как поток в канате посреди песка. Ведение все текло. Но Полу все больше не хотелось двигаться вместе с ним. «Прошу простить, сир», — проговорил помощник. «Это договор о симбуле. Необходима ваша подпись. Я и сам могу прочесть». Отрезал пол и черкнул в нужном месте. «Отрейдос, импер». Потом вложил планшетку прямо в протянутую руку помощника, чем еще более усугубил состояние благоговейного трепета, в котором тот находился. Помощник буквально бежал. Пол отвернулся. Уродливая пустыня. Он представил себе эту землю, утопающую в лучах жаркого солнца, раскалённой, покрытой песчаными осыпями, тёмными пыльными провалами, и смерчики гонят по камням крохотные охристые дюны. Но и богата была эта земля, вытекавшая из узких щелей на необъятные просторы, выметенные бурями, раскинувшиеся между зализанными ветрами утёсами, опрокинутыми хребтами. И земля эта жаждала воды и любви. Жизнь когда-нибудь придаст этим недобрым просторам красоту, наполнит движением, — так говорила сама пустыня. Контраст между тем, что есть, и тем, что будет, — леденел его. Ему хотелось повернуться к помощникам, крикнуть им. Если вам так необходимо чему-то молиться, поклоняйтесь жизни всей целиком, до последней мельчайшей твари. Все мы связаны воедино этой красою. Они не поймут. Здесь, в пустыне, им было не по себе. Тут взгляд их не могла порадовать пляска зеленых ветвей. Сжав кулаки, он прижимал руки к бокам, пытаясь вырваться из видения. Бежать! Бежать бы от собственных дом, Собственный разум, подобно зверю, пришел, чтобы пожрать его. Тяжесть слишком многого знания давила на него. В отчаянии Пол обратил свои мысли ввысь. Звезды. воодушевление мгновенно рассеялось, едва он представил себе пространство. Безграничный простор над его головой, исполненный звезд. Только безумец способен предположить, что может править хотя бы малой каплей необъятного космоса. Вот и он сам даже не начал еще осознавать количество подданных в его собственной империи. Подданных? Нет. Врагов и почитателей. Кому из них интересно то, что выходит за пределы узких рамок привычных верований? Разве хоть один человек способен вырваться из тисков собственных предрассудков? Даже он, император, не справился с этим. Он жил и старался прибрать все к собственным рукам. Созидал свою маленькую вселенную по собственному подобию — но возмутившийся космос наконец одолел, и пол понимал, что гибнет под натиском безмолвных валов. «Оплевать мне теперь на дюну», — думал он, — «вот тебе моя влага». Вот и его миф, искусно сотканный им из воображения, лунного света, любви, из молитв, что старше Адама, из серых утесов и пурпурных теней. из стенаний целого моря мучеников. И его миф пришел к своему концу. Когда волны отхлынут, берега времени останутся пустыми и чистыми, и лишь песчинки воспоминаний будут кое-где поблескивать на них. Неужели вот эта пыль и была золотым творением человечества? Шорох песка по скале известил его о том, что Кхола присоединился к нему. «Ты сегодня избегаешь меня, Дункан», — заметил Пол. «Вам не следует звать меня так. Это опасно», — остерег его Кхола. «Я знаю». «Я...» — пришел предупредить вас, милорд. «Я знаю. И рассказ о заклятии, которое наложил на него Биджас, сам собой вырвался у Кхола». «А знаешь ли ты природу заклятия?» — спросил Пол. «Насилие». Тогда-то Пол, наконец, ощутил, что оказался именно там, куда вел его путь с самого начала. И замер, оцепенев. Некогда джихад охватил его и направил по своему пути. С тех пор ужасная тяжесть грядущего так и не выпустила его. «Дункан не нападет на меня», — прошептал Пол. «Но, сир, скажи, что ты видишь сейчас вокруг нас», — попросил Пол. «Мой господин, пустыня». «Какая она сегодня?» «Ну, разве вы не видите ее? У меня ведь нет глаз, Дункан». «Но у меня есть...» «Только пророческое зрение», — отвечал Пол. «Я отдал бы что угодно, чтобы не иметь его. Я ведь умираю, Дункан. Умираю от знания будущего. Или ты не понял этого?» «Быть может, страшное не случится», — проговорил Кхола. «Что?» Разве я могу усомниться в собственном предсказании? Тысячу раз я видел, как они воплощаются в жизнь. Люди называют дар моей силой, кара это. Из-за этого дара я даже не могу уйти из жизни там, где обрел ее. «Мой господин», — пробормотал Кхола, — «я...» «Это не...» «Молодой хозяин, вы не...» «Я...» Он умолк. Ощущая смятение собеседника, Пол спросил. «Как ты назвал меня, Дункан?» «Что?» «Что я?» «На миг я...» «Ты назвал меня молодым хозяином?» «Я...» «Да, так всегда звал меня Дункан». Пол протянул руку, прикоснулся к лицу, к холла. «Или...» «И этому тебя научили Тлей Лаксу? «Нет». Пол опустил руку. «И что же?» «Это сделал...» «Я сам». Ты служишь двоим хозяевам. Быть может, освобождайся от Гхола, Дункан. Как? Ты человек, так и будь человеком. Я Гхола, но плоть твоя человеческая. И Дункан таится в ней. Да, в ней кроется нечто. Я не знаю, как ты сделаешь это, проговорил Пол. Но ты сумеешь. Вы предсказываете к шайтану предсказания. Пол отвернулся. Видение неслось вперед. Оно уже расползалось дырами, но его нельзя было остановить. «Мой господин, если вы...» «Тихо!» — Пол поднял руку. «Слышишь?» «Что, милорд?» Пол покачал головой. Дункан не слыхал. Или ему пригрезился этот звук. Его племенное имя доносилось из пустыни, откуда-то издалека. Усу! усу <связывая> что это милорд пол покачал головой он чувствовал обращенные к нему глаза там в ночных тенях знали что он здесь что-то нет кто-то все это было просто чудесно прошептал он но ты была прекраснее всего что вы сказали милорд это еще будет пробормотал пол Бесформенная вселенная над его головой плясала, повинуясь его пророческому зрению. «Он сумел извлечь могучую ноту. Долго будут еще отдаваться от звуки эхо». «Я не понимаю, милорд», — произнес Кхола. Фремен умирает, если его надолго увезти из пустыни», — промолвил Пол. «Они зовут это водной болезнью. Разве не странно?» «Очень странно». Напрягая память, Пол старался припомнить дыхание Чани ночью, рядом с ним. «Разве будет мне утешение?» — думал он. Но сумел вспомнить только раздраженную Чани за завтраком перед самым отлетом в пустыню. Она нервничала и тревожилась. «Зачем на тебе опять эта старая куртка?» — возмутилась она, заметив на нем под фрименской одеждой черный мундир с красным ястребом. «Ты же император!» Даже у императора может быть любимый костюм, возразил он. По непонятной для него причине слова эти вызвали слезы на глазах Чани. Всего второй раз за всю свою жизнь она нарушала фрименский закон. Теперь во тьме пол судорожно стирал со щек непрошенную влагу, Зачем влага мертвым думал он. Лицо под рукой казалось одновременно и чужим, и знакомым. Ветер холодил влажную кожу. На миг промелькнула надежда. Исчезла. Откуда этот комок в груди? Съел, должно быть, что-то не то. Но другая часть его души все горевала, отдавала воду мертвым. Ветер колол песком щеки. Высохшая теперь кожа, несомненно, принадлежала ему самому. Но чья же была эта дрожь? И тогда они услышали горестные вопли, доносившиеся издалека из глубин пещеры. Вопли становились громче, громче. Кхола резко повернулся. На землю внезапно лег луч света. Кто-то широко распахнул уплотняющие завесы на входе. И в свете он увидел человека с застывшей ухмылкой на лице. Нет, не ухмылкой. Лицо искажало гримаса горя. Лейтенант Федоинов по имени Тандис. За ним валила толпа, и все смолкли, увидев Муаддиба. «Чани», — начал Тандис, — «мертва», — прошептал Пол. Я слышал ее зов. Он обернулся к Ситчу. Пол знал это место. Здесь ему негде было спрятаться. Рвущийся к концу видения выхватил из тьмы всю толпу. Он видел Тандиса, ощущал горе Федоина, наполнявшие его страх и гнев. Она ушла, проговорил Пол. Слова эти донеслись до Кхолы из ослепительного ореола. Они жгли его грудь, хребет, глазницы под металлическими глазами. Он почувствовал, как правая рука его потянулась на пояс к ножу. Собственные мысли вдруг показались странными и разрозненными. Он ощущал себя куклой, и руки и ноги его дергались, повинуясь веревочкам, протянутым из этого ужасного ореола. Он двигался, повинуясь чужим желанием, неведомо чьим велениям. Веревочки дергали, руки, ноги, челюсть его. Во рту что-то хрустело, вновь и вновь повторялось «Храк! Храк! Храк!» Нож поднялся для удара. В этот миг он, наконец, овладел собственным голосом и, хрипя, выдавил «Беги!» «Беги, молодой хозяин!» «Нет, мы не побежим», — отвечал Пол. «Мы пойдем с достоинством и выполним все, что надлежит сделать». Мускулы Кхола были сведены. Он задрожал, пошатнулся. «Что надлежит сделать?» Эти слова возникли в его мозгу, словно выплывшая на поверхность огромная рыба. «Что надлежит сделать?» «Ах, как напоминали они слова старого герцога, деда Пола!» Молодой хозяин что-то унаследовал от старика. «Что надлежит сделать?» Слова начали разворачиваться в сознании Кола. Он почувствовал, что живет двумя жизнями сразу. «Хейтайдаха! Хейтайдаха!» Он словно превратился в стоячую волну относительных существований, единую и единственную. И вдруг воспоминания былого хлынули в его ум. Он впитывал их по-новому, понимая и уже образуя новую сущность. «Новая личность забирала власть». Объединение двух сознаний грозило конфликтом, но события вынуждали их ко временному согласию. Молодой хозяин нуждается в нем. Тогда все и свершилось. Он обрел в себе Дункана Айдаха и не забывал все, что знал Хейт. Все познания Кхола словно улеглись в голове его, озаренные пламенем. Орел распался. Он сбросил заклятие лаксу. «Будь поближе, Дункан», — проговорил Пол. «Мне придется положиться на тебя во многом». Но Айдаха застыл, словно в трансе, и Пол вновь окликнул его. «Дункан! Да! Я теперь Дункан! Конечно! И ты только что вернулся назад! Пора в Сич!» Ступая в ногу, Айдаха шел вслед за Полом. «Все как в прежние времена, и вовсе не так». Теперь, освободившись от тлей Лаксу, он мог оценить, что они ему дали. Знания Дзен-Сунита позволяли ему справиться с потрясением. Умение Ментата позволяло обрести равновесие. Отбросив все страхи, он поднялся над их причиной. Все сознание его содрогалось. Вот он был мертв и ожил. «Сир», — начал Федаин Тандис, когда они подошли к нему, — «эта женщина, Лихна», Утверждает, что ей нужно вас видеть. Я велел ей подождать. Спасибо, — проговорил Пол. Роды. Я говорил с врачами, — сказал Тандис, ступая в ногу. Они сказали, что у вас родилась двойня. Дети живы и здоровы. Двойня? Пол споткнулся, но устоял, ухватившись за руку Айдаха. Мальчик и девочка, — проговорил Тандис. Я их видел. Хорошие фрименские дети. Как? Как она умерла? Выдавил Пол. «Мой господин...» — Тандис наклонился ближе. «Чани?» — спросил Пол. «Это роды, милорд...» — хрипло проговорил Тандис. Врачи сказали, что тело ее просто иссушило скорость. «Я не понял, что они имели в виду, но так они говорили...» «Отведи меня к ней», — прошептал Пол. «Мой господин, отведи меня к ней. Мы туда и идем, милорд...» И вновь Тандис наклонился к его уху. «Почему в руках вашего кхола обнаженный нож?» «Дункан, убери нож!» — приказал Пол. «Время насилия миновало». Произнеся эти слова, Пол почувствовал только, что ему принадлежит голос, но не ощущал ни горла, ни губ, ни языка. Двое младенцев. В видении была только девочка. Но все прочее складывалось знакомым путем, и некто чувствовал горе и гнев. «Некто!» Сознание полонило Таро, жуткая карточная игра гадания, и, пророчествуя, он просадил в нее жизнь. Двое младенцев. Его вновь пошатнуло. «Чани, Чани», — думал он, — «не было другого пути, Чани, любимая, верь мне, такая смерть была для тебя легче и добрее, иначе наши дети стали бы заложниками». а тебя содержали бы в клетке среди рабов и обвиняли в моей смерти. А так, так мы погубим врагов и спасем детей. Детей. И он вновь пошатнулся. Я допустил это, думал он. И я должен чувствовать собственную вину. Впереди в пещере поднялся шум. Шум усиливался, так было и в видении. Да, та же самая неизбежность, даже когда детей двое. Чаня умерла, напомнил он себе. Когда-то в прошлом, которое он еще делил с другими, это будущее ухватило его и гнало, гнало его вперед в ущелье, и стены его сходились все ближе. И теперь было видно, что они смыкаются впереди. Так было в видении. Чаня мертва, и я должен отдаться горю. Но в видении было иначе. «Алию уже вызвали?» — спросил он. «Она с подругами Чани», — отвечал Тандис. Пол чувствовал, как раздвигаются, вжимаются в стены перед ним люди, давая пройти. Молчание шествовало впереди него. Шум начинал затихать. Сич словно дышал единым чувством. Он хотел бы не видеть этих людей, но видение показывало ему их лица. На каждом были написаны одни и те же чувства. И лица были исполнены безжалостного любопытства. Да, они скорбели, но совсем проступала жестокость. и было интересно наблюдать, как становится немым говорящий, а мудрец превращается в глупца. Разве шуты не апеллируют всегда к людской жестокости? «Не караулу гроба, и не толпа скорбящих». Душа Пола молила о передышке, но видение влекло его дальше. «Осталось недолго», — напомнил он себе. Черная тьма без единого видения ожидала его впереди. Место, где видение вытеснялось виной и горем. Место, где упала луна. Он вступил в эту тьму. Пошатнулся и упал бы, если бы рука Айдаха в нерушимой надежности своей, разделявшего его горе, не подхватила его. — Сюда, — сказал Тандис. — Осторожнее, сир, — произнес Айдаха, помогая перейти через порог. Лица Пола коснулись занавесей. Айдаха остановил его. Только теперь Пол ощутил комнату, высеченное в скале помещение, каменные стены, скрытые гобеленами. «Где Чани?» — прошептал Пол. «Здесь, усол, отвечал ему голос Хары. Пол с дрожью вздохнул. Он боялся, что тело ее уже отнесли в рекламационную, где фримены извлекали из тела воду, принадлежащую племени. Так ли это было в видении? Слепота уже угнетала его. Где дети? Спросил Пол. Они тоже здесь, милорд, ответила Айдаха. Просто прекрасные близнецы у сол, проговорила Хара. Мальчик и девочка, видишь? Вона не оба в колыбельке. Двое детей, не переставал удивляться Пол. В видении была только дочь. Он оторвался от руки Айдаха осторожно шагнул вперед на голос Хары. Наткнулся на твердую поверхность. Ощупал руками колыбель из мета стекла. Кто-то взял его за левую руку. Усул — это была Хара. Она опустила его ладонь в колыбель. Нежный-нежный комочек плоти. теплый. Рёбрышки подымало дыхание. — Это твой сын? — прошептала Хара. Она передвинула его руку. «А вот твоя дочь». Пальцы ее дрогнули. «Усул, теперь ты правду ослеп». Он знал, о чем она думает. «Слепой должен быть оставлен в пустыне». Племена не оттягощали себя балластом. «Отведи меня к чане», — попросил Пол, словно не замечая вопроса. Хара развернула его, направила влево. Теперь-то, наконец, Пол ощутил, что Чаня мертва. Он вступил в ту ненавистную ему вселенную, и собственная плоть ныне мешала ему. Всякий вздох ранил его душу. Двое детей. Он подумал, неужели его занесло в тот временной коридор, где пророческое зрение более не вернется к нему. Впрочем, это не важно. «Где мой брат?» — послышался за спиной голос Алии. Пол ощутил, как она рванулась к нему, как забрала его руку из ладони Хары. «Я должна переговорить с тобой», — прошипела Алия. «Подожди немного», — ответил Пол. «Ни секунды, речь идет о лихне». «Я знаю», — отвечал Пол. «Погоди минутку, у тебя нет минуты». «У меня их много, но не у Чани». «Молчи», — приказал Пол. Чани умерла. Он прикрыл рукой рот сестры, чтобы заглушить возражение. «Молчи, приказываю тебе». Почувствовав покорность ее, он отнял руку. «Опиши мне все, что ты сейчас увидишь», — проговорил он. «Пол!» — разочарование и слезы слышались в ее голосе. «Не обращая внимания», — проговорил он. И, постаравшись, насколько возможно, обрести внутреннее спокойствие, заставил себя обратиться к пророческому зрению. Да, все так и было. Тело Чани лежало на циновке в круге света. Кто-то расправил на ней белую одежду, пытаясь прикрыть кровь от родов. Теперь все равно он не мог оторвать своих глаз от лица ее спокойствием своим, отражавшего вечность. Пол отвернулся, но Чани оставалась перед его глазами. Она ушла и не вернется вовеки. И все теперь пусто, земля, воздух, вся вселенная. Такое отмеренное ему наказание. Ему хотелось плакать, но слезы не шли. Или он уже слишком долго пробыл Фриманом, Смерть Чани, требовала от него влаги. Поблизости пискнул ребенок. На него шикнули. Звук этот опустил пелену тьмы на видение. «Вот она, другая вселенная», — думал он. «Двое детей». Из какого-то позабытого транса выплыла неясная мысль. Он снова попытался вызвать разумом непокорное зрение пророка, но не сумел. Перед внутренним оком его не проплыло и клочка видения. Он понимал, что теперь отвергает будущее. Любое. «Прощайся, хая моя», — прошептал он. Откуда-то из-за спины послышался резкий и настойчивый голос Ильи. «Я привела Лихну», — Пол обернулся. «Это не Лихна», — ответил он. «Это лицедел. Лихна мертва». «Так, — говорит, — и он сам», — произнесла Алия. Пол медленно повернулся на голос сестры. «Я не удивлен тем, что ты жив, от Атрейдес». Голос был похож на голос Лихны, но только похож, словно говорящий пользовался голосовыми связками девушки, не заботясь более о правдоподобности. Пола даже удивила странная честность, угадывавшаяся в этих словах. «Не удивлен?» — спросил Пол. «Я скитали лицедел тлей лаксу и хотел бы кое-что выяснить, прежде чем предлагать сделку от Рейдесу. Возле тебя находится Кхола или Дунка Найдаха». «Дунка Найдаха», — отвечал Пол. «Но я ни о чем не стану торговаться с тобой». «Я думаю, ты ошибаешься». — возразил Скитали. «Дункан», — бросил Пол в сторону, — «если я попрошу, ты убьешь этого Тлейлаксу?» «Да, милорд?» В голосе Айдаха слышалась едва сдерживаемая ярость берсерка. «Подожди», — произнесла Алия, — «ты ведь не знаешь, от чего отказываешься». «Знаю, увы, слишком хорошо знаю», — отвечал Пол. Значит, это и впрямь Донкана Эйдаха, помощника Трейдесов, проговорил Скитали. Итак, мы сумели найти нужную кнопку. Гхола может вспомнить собственное прошлое. Пол услышал шаги. Кто-то коснулся его левого рукава. Голос Скитали раздавался чуть сзади. Что ты помнишь из своего прошлого, Донкан? Все, даже детство. И еще тебя возле бака, когда меня извлекали оттуда, отвечала Айдаха. Чудесно! Восторженно выдохнул Скитали. Изумительно. Голос его перемещался. Видение бы твердил себе пол. Слепота так мешала сейчас. Опыт Бинагисырит твердил, что сейчас Скитали безумно опасен. Но пол мог только слышать голос. угадывать за спиной тень движения. «Вот это дети от Рейдесов?» — спросил Скитали. «Хара!» — вскричал Пол. «Не подпускай ее к детям!» «Эй, оставайтесь на местах!» — крикнул Скитали, «Все! Предупреждаю! Лицеделы могут разить быстрее, чем вы подозреваете. И нож мой успеет забрать их жизни, прежде чем вы прикоснетесь ко мне». Пол почувствовал, как кто-то коснулся его правого рукава. Скользнул в сторону. «Алия!» — приказал Скитали, «Хватит!» «Я виновата!» — простонала Алия. «Я виновата!» «Но, Трейдес, обратился к нему Скитали, «Начнем торг!» Пол услышал за спиной хриплое ругательство. Горло его на мгновение стиснул невольный страх. Так ужасен был голос Айдаха. Только бы он выдержал. иначе Скитали убьет детей. «Чтобы заключить сделку, надо иметь что продать», — начал Скитали. «Не так ли, Атрейдес? Хочешь обнять живую Чани? Мы, Лаксу сделаем ее заново. Это, правда, будет кхола Атрейдес, но она будет помнить все. Но поспешим. Пусть твои друзья внесут сюда криогенный бак, чтобы сохранить ее плоть». Снова слышать голос Чани, — подумал Пол. Вновь ощутить ее присутствие возле себя. Ах, вот почему они подарили мне Кхола, Айдаха, чтобы я знал, насколько копия может быть похожей на оригинал. А теперь сулят полное восстановление личности, но за свою цену. И я, наверное, останусь орудием в руках Тли Лаксу Вместе с Чани. В вечной тревоге за жизнь детей, снова под угрозой заговора Квизарата. Каким же способом вы вернете Чане память? спросил Пол, стараясь сохранить спокойствие в голосе, заставив убить одного из ее собственных детей, Мы воспользуемся тем способом, который удовлетворит нас, отвечал Скитали. Ну, что скажешь в ответ, Трейдас? От «Алия», — сказал Пол, — «займись переговорами с этой тварью. Я не могу торговаться с тем, кого не вижу». «Мудрое решение», — торжествовал Скитали. «Ну, Алия, и что же ты предложишь мне от лица своего брата?» Пол опустил голову, заставляя себя обрести глубочайшее спокойствие. И вдруг прямо перед глазами он заметил. «Видение? Нет, не совсем!» «Рядом с ним был нож. Вот оно!» «Дай мне немного подумать», — проговорила Алия. «Мой нож, может, и потерпеть», — проговорил Скиттеле. «Но не плоть чаний. Постарайся не слишком затянуть свои размышления». Пол вдруг понял, что моргает. «Этого не могло быть, но тем не менее...» Он ощущал глаза и видел. Он глядел из какого-то непонятного места. Взгляд его дергался из стороны в сторону. Вот, перед глазами появился нож. Потрясенный, не веря себе, Пол понял. Он видел глазами одного из своих детей. Он видел нож скитали китали и сколыбели. Нож блестел совсем рядом. Да, Пол видел и себя самого. Он неподвижно стоял, опустив голову, ни для кого не опасный, позабытый всеми в комнате. «Начнем с того, что вы откажетесь от всей своей доли в конникт», предложил Скитали. «Всей?» — переспросила Алия. «Всей». Видя себя самого из колыбели, пол потянулся к ножу на поясе. Он ощущал странную двойственность, тщательно высчитал расстояние, угол, Другого шанса не будет. И, как положено, Бин и Гессерид, он подготовил все свое тело, словно заводя пружину для единственного движения, вмещавшего все. Праджна требовала объединенного действия всех мышц в едином усилии. Крис вылетел из его руки, сверкнув молочным блеском, и вонзился в правый глаз, скитали, ударил, отбросив голову лицедела назад. Вскинув вверх руки, Скитали отшатнулся к стене. Нож его взлетел к потолку, звякнул об пол. Ударившись о стену, Скитали рухнул. Смерть наступила прежде, чем тело коснулось пола. Все еще теми глазами из колыбели Пол увидел потрясенные лица, обращенные к нему, слепцу. А потом Алия метнулась к колыбели и закрыла от него комнату. «Они в безопасности!» — выдохнула Алия. «Все в порядке!» — мой господин прошептал Айдаха. «И вот это тоже было частью вашего видения?» «Нет», — он махнул Айдаха рукой. «Но так лучше!» «Прости меня, Пол!» — проговорила Алия. «Но когда эта тварь сказала, что может оживить, есть цена, которую от Рейда сплатить не может, — отвечал Пол. «И ты знаешь это?» «Знаю!» вздохнула она. Но искушение... Кто не знал искушений? Вот и я, — горько сказал Пол. Он отвернулся ото всех. Добрался до стены, припал к ней лицом, пытаясь понять, что он сделал. И главное, как? Как? И эти глаза вколыбели. Он был словно на грани потрясающего открытия. «Это мои глаза, отец!» затрепетали перед его внутренним взором слова. «Сын!» — отвечал Пол тихо, чтобы никто не слышал. — Ты сознаешь? — Да, отец, погляди. Головокружение заставило Пола теснее прижаться к стене. Он чувствовал себя вывернутым и опустошенным, и собственная жизнь промелькнула мимо него. Он увидел собственного отца — «И стал им, а потом дедом и прадедом, всеми, что жили до него, сознание его мчалось от пращура к пращуру, по безумному коридору жизни всех его предков по мужской линии». «Как?» — безмолвно спросил он. «Неясно проступили слова и растаяли, словно им трудно было удержаться в сознании». Пол вытер уголок рта. Он вспомнил, как пробудилось сознание Алии в чреве леди Джессики. Но сейчас ведь не было воды жизни, не было специй, Или была, но он не знал об этом. Может быть, Чани была так голодна из-за этого? Или, быть может, просто такова наследственность его рода, предвиденная преподобной Гайей Еленой Махаем? Результат генетической программы дочерей Гессера. И Пол чувствовал, что лежит в колыбели, а Алия воркует над ним. Руки ее утешали, огромное лицо глядело прямо на него. Алия повернула ребенка, и он увидел свою соседку. Худенькую малышку, исполненную той силы, которая передается обитателям пустыни по наследству. Эта головка в густых темно-рыжих кудрях. Она открыла глаза перед его взором. Эти глаза, из них глядела Чани, леди Джессика. И не только они, множество жизней. «Погляди-ка», — сказала Алия, — «они глядят друг на друга». «Дети в этом возрасте еще не могут сфокусировать взгляд», — отвечала Хара. «Но я-то ведь могла», — возразила Алия. Пол медленно высвобождался из этой бесконечной цепи сознаний и вновь оказался у своей стены плача. Айдаха осторожно тронул его за плечо. «Мой господин, пусть...» «Сын мой в честь деда зовется Лето», — произнес Пол, выпрямляясь. «Во время именования, — проговорила Хара, — я стану возле тебя как подруга матери и назову это имя». А моя дочь, продолжал Пол, пусть зовется Ханима. Усул! запротестовала Хара. Гханима это имя принесет неудачу. Она спасло тебе жизнь, напомнил Пол. Да, моя сестра дразнила тебя, но ну и что? Пусть моя дочь зовется Кханимой, добычей битвы. Пол услышал, как позади скрипнули колеса. Это на каталке повезли тело Чани. Медленно начался речитатив водного обряда. «Хал-йом!» воскликнула Хара. «Я должна уйти, ведь мне надлежит удостовериться в священной истине и стоять возле подруги, уходящей в последний путь. Вода ее принадлежит племени...» «Вода ее принадлежит племени», — пробормотал Пол. Он слышал, как удаляются шаги Хары. Потянувшись, он тронул руку Айдаха. «Дункан, отведи меня в мои апартаменты». Оказавшись там, он мягко высвободился. Настало время побыть одному. Но не успел Айдаха выйти, как возле двери послышалась какая-то возня. «Господин!» — закричал от двери Биджас. «Дункан велел Пол. Пусть он сделает два шага вперед. Если сделает третий, убей его». «Слушаюсь», — отвечал Айдаха. «Значит, это Дункан!» спросил Биджас, настоящий Дункан Айдаха. «Да», — согласился Айдаха, — «я все вспомнил». «Значит, план Скитали удался?» «Скитали умер», — отвечал Пол. «Но я жив, и план вместе со мной», — возразил Биджас. «Клянусь баком, в котором я вырос, это возможно. И теперь я сам узнаю свое прошлое. Все свои прошлые жизни нужен лишь спусковой крючок». Крючок спросил Пол. Принуждение, полным ярости голосом проговорил Айдаха. Они заставляли меня убить тебя. Расчет ментата, они поняли, что ты прежде был для меня сыном, которого у меня никогда не было. И Дункан не мог убить вас. И чтобы не допустить этого, взял контроль над телом Кхола. Но план мог и сорваться. Скажи мне, карлик, если бы план не удался, что бы вы сделали, если бы я убил его? «О, мы предложили бы сделку сестре, но нынешний вариант лучше!» Пол прерывисто вздохнул. Он слышал, как плакальщицы спускались в глубины, к нижним залам, где вода мертвых возвращалась племени. «Еще не поздно, милорд!» — настаивал Биджас. «И вы получите назад свою любимую, мы восстановим ее!» Конечно, в виде хола, но на этот раз мы предлагаем полную реставрацию. Не послать ли слуг с криогенным баком за телом вашей возлюбленной? Теперь ему было гораздо труднее. Пол уже истратил столько сил в борьбе с первым искушением Тли Лаксу. И словно впустую, снова ощутить рядом с собой Чани. «Останови его», — приказал он Айдаха на боевом языке от Рейдосов. Он слышал, как Айдаха шагнул к двери. «Господин!» — взвизгнул карлик. «Если ты любишь меня», — продолжал Пол на боевом языке, «заклинаю тебя, убей его, прежде чем я соглашусь». «Нет!» — завопил Биджас. Голос его захлебнулся в ужасном бульканье. «Вот я и сделал одно доброе дело», — пробормотал Айдаха. Пол наклонил голову. Прислушался. Плакальщиц не было слышно. Он представил себе древний фрименский обряд, совершаемый ныне в глубинах Ситча. Там, в траурном зале, племя возвращало себе свою воду. «Не было выбора, не было, проговорил Пол. «Ты понимаешь, Дункан?» «Понимаю. Есть такие вещи, которых не выдержать никому из людей». «Слишком долго я плутал в лабиринтах вариантов грядущего. Мне казалось, я его создаю, а это оно создавало меня. Мой господин, не надо. В этой вселенной не всякая задача имеет ответ», — горько сказал Пол. «И ничего нельзя сделать. Абсолютно ничего». Говоря это, Пол ощутил, как разрывается его связь с видением. Его разум словно пытался сжаться, съежиться, укрываясь от бесчисленных вероятностей. Утраченное пророческое зрение превратилось в ветер, дующий над бесконечным простором.